Стивен Кинг. Мешок с костями. Посвящается Наоми. По-прежнему. От автора. В определенной степени в романе затронуты юридические аспекты законодательства штата Мен, касающиеся детской опеки. В этих вопросах я обращался за помощью к моему другу Уоррену Салверу, превосходному адвокату. Уоррен терпеливо разъяснял мне все юридические тонкости, а по ходу дела рассказал о старинном устройстве, называемом стеном маской, которое я незамедлительно использовал уже для своих целей. «Если в тексте романа внимательный читатель найдёт какие-то ошибки по юридической процедуре, вините меня, а не моего советника». Уоррен также просил меня, правда, не слишком настойчиво ввести в состав персонажей хорошего адвоката. Отмечу, я сделал всё, что мог. Благодарю также моего сына Оуэна, который оказал мне неоценимую помощь в Вудстоке, штат Нью-Йорк, и моего друга Ридли Пирсона, который помогал мне в Кетчуме, штат Айдахо. Выражаю благодарность Пэм Дорман за добрые слова, высказанные после прочтения первого варианта романа. Спасибо Чаку Верилу за великолепную редактуру. Тебе я особенно признателен, Чак. Благодарю Сьюзан Молду, Нетта Грайма, Джека Романеса и Кэролайн Райди из издательства «Скрибнер» за заботу и поддержку. И, разумеется... Огромное спасибо Тебби, которая находилась рядом со мной, как бы ни было трудно. Я люблю тебя, цыпленок. Стивен Кинг Да, Бартлби, оставайся за своей ширмой, думал я. Более я не буду наказывать тебя. Ты безвреден и бесшумен, как и любой из этих старых стульев. Короче, своим присутствием ты не нарушаешь моего уединения. Герман Мелвилл, Бартлби Прошлой ночью мне снилось, что я вернулась в Мендерли, а стоя там, притихшая, испуганная, могла поклясться, что дом этот — не пустая оболочка, что он живет и дышит, как встарь. Дафна Дюморье, Ребекка Марс — это рай. Рэй Брэдбери